Глава восемнадцатая Лора Моя голова гудела, слез больше не было. Я чувствовала себя полностью разбитой. Кое-как я поднялась с пола, дошла до ванной и умылась холодной водой. Нужно взять себя в руки, собраться и уехать как можно скорее, мысленно планировала я свои дальнейшие действия. К родителям ночью ехать я не хотела, чтобы не пугать их своим поздним визитом, поэтому решила переночевать в отеле. Я взяла дорожную сумку, побросала туда вещи, попавшиеся мне под руку, белье и средства гигиены. Я решила написать Колу записку и оставить ее в двери, чтобы он не выломал мою дверь, думая, что со мной что-то случилось. Взяв свои вещи, я заперла квартиру, вставила записку в дверь, и направилась к своей машине. Далеко ехать сегодня я была не в состоянии, поэтому спустя сорок минут пути решила остановиться в городке Клифтон, штата Нью-Джерси. Мне попался небольшой отель, Ла и я припарковалась на стоянке возле него. Закончив регистрацию и получив ключи от своего номера, я побрела по коридору в поисках нужного мне, замечая вокруг себя только цифры, прикрепленные к дверям. Я вошла в номер, бросила на полу у входа сумку со своими вещами и, пройдя дальше, рухнула на кровать лицом вниз. Я не могла больше ни о чем думать. Мой мозг требовал спокойствия, чтобы окончательно не сойти с ума. Какое-то время я просто лежала так, желая, чтобы моя душевная боль лучше перешла в физическую. Я хотела отвлечься, забыться, потерять сознание, Только бы не думать ни о чем. Я была сломлена. Я не хотела его любить. Я старалась уберечь от него свое сердце, будто чувствуя, что будет больно. Но он ворвался в него силой огня, оставив после себя лишь пепелище. Я подошла к бару. И в надежде хоть немного расслабиться и заглушить свою боль алкоголем, налила себе бокал вина. Напиться до беспамятства я тоже не могла. Утром нужно опять садиться за руль. Залпом выпив половину, я решила написать родителям о том, что завтра приеду. Взяла мобильный и увидела целую кучу пропущенных звонков и сообщений. Звонили Кэтрин, Мэтт, Сара и Коу. Я решила сначала написать маме. «Мам, привет! Я завтра приеду к вам!» «Привет, милая! Я очень рада! Мы очень соскучились!» «У тебя все в порядке?» – пришел от нее ответ. Мама хорошо чувствовала мое состояние. Я не стала ей звонить, чтобы не волновать, Надеюсь, до завтрашнего вечера вернуть хоть какой-то контроль над своими эмоциями. «Все в порядке. Давно собиралась выбраться к вам», – обманула я ее. «Хорошо, родная. Мы тебя ждем. Люблю тебя», – написала она. «И я тебя, мам». Теперь я должна была предупредить Сару о своем отсутствии. Отправлять сообщение было непрофессионально, поэтому пришлось собраться с мыслями и позвонить ей. Я допила вино из бокала и нажала на клавишу вызова. «Лора, привет! Не могла до тебя дозвониться!» — ответила она. «Сара, я решила съездить к родителям. Подменишь меня на какое-то время?» — спросила я ее, пытаясь говорить спокойно. «Конечно, не волнуйся!» Если возникнут вопросы, сразу позвоню тебе. — У тебя все в порядке? Мне показалось, ты расстроена, — спросила она с волнением. — Все хорошо, тебе показалось. Просто устала. Хочу немного отдохнуть, — бодро ответила я. — Как скажешь, Лора, не буду лезть к тебе в душу. Захочешь поделиться, мои уши свободны, — не поверив мне, сказала она. Мы попрощались, и я отключила связь. На очереди были сообщения от Кэтрин и Коула. Сначала я прочитала то, что написала подруга. — Лора, я все знаю. Позвони мне. Они идиоты. Прости их. Я убью их, если ты со мной не свяжешься. Прочитав последнее, я поняла, что она была на взводе и просто так не отстанет. Чтобы она не поставила всех на уши, я набрала ей ответ и отправила. — Кэтрин. У меня все будет в порядке. Я решила уехать на время, чтобы привести мысли в порядок. Прости, но я хочу побыть одна. Ответ пришел сразу, будто она держала телефон в руках в ожидании связи со мной. Лора, где ты? Поговори со мной, тебе станет легче. Не сейчас, ответила я, прервав все ее дальнейшие расспросы. Сообщение от Кола я читать не хотела. чтобы не ковырять свои открытые раны, но желание увидеть хоть что-то, связанное с ним, пересилило. Откола. Лора, прости меня. Я люблю тебя. Я не смогу без тебя, милая. Слезы опять покатились по моим щекам, но его сообщение я оставила без ответа и сразу внесла его номер в черный список. Выпив еще один бокал вина, я разделась и легла в кровать. Сон не шел, мои мысли меня не отпускали, они мучили, не давая покоя. Может, надо было дать ему возможность все рассказать? Но что он мог добавить? Что бросит семью и уйдет ко мне, несмотря ни на что? Я не смогла бы жить счастливо, зная, что где-то живет его маленький сынок и нуждается в нем. И если бы я не увидела, как они были счастливы вместе... Возможно, отнеслась бы к этому по-другому. Уснула я уже под утро и, проспав несколько часов, решила выдвигаться в путь. Я выехала на трассу и нажала на педаль газа. Скорость всегда помогала мне прочистить мозги, но в случае с Колом напоминала о нем еще больше. Меня опять начали накрывать воспоминания. Мои эмоции обрушивались на меня с новой силой. И я невольно вспомнила его слова. «Мы не всегда можем справиться с эмоциями. В таком случае нужно просто принять их, успокоиться и только потом ехать дальше». Я остановила машину. «Черт бы тебя побрал, Кол Хелен! Ах, почему все так дерьмово? За что?» Кричала я в истерике и била ладонями руль, сглатывая слезы. Я просидела так около часа. Немного успокоилась и решила ехать дальше. К родителям я приехала уже под вечер. На пороге меня встретила мама. Привет, дочь. Выглядишь дерьмово, прямо сказала она мне. Привет, мама. Чувствую себя так же, сказала я, не видя смысла скрывать очевидное. Я так и думала, что убегаешь от проблем. И я не этому тебя учила. Мам, я не от проблем убегала. просто решила привести мысли в порядок. — Как скажешь, милая, — сказала она, подошла ко мне и крепко обняла, как в детстве. И я снова заплакала. — Поплачь, родная, тебе будет легче. Я чувствую, как болит твое сердечко. Она гладила меня по спине, пытаясь успокоить. Мы стояли молча, и это было очень ценно для меня. Я могла вот так стоять, абсолютно ничего не объясняя, в объятиях дорогого человека и чувствовать ее поддержку, не скрывать своей боли. «Иди немного отдохни с дороги. Скоро вернется отец, мы поужинаем, а потом, если захочешь, поговорим обо всем». Предложила она мне, и я согласно кивнула в ответ, поднялась в свою комнату и без сил легла на кровать. Утро того же дня. Коу. Всю ночь я не мог уснуть, думая о моей девочке. Я волновался за нее, но не мог понять, почему какое-то пари могло причинить ей такую боль. Я же ей все объяснил. Неужели она мне не верила? Она не хотела со мной разговаривать, не отвечала на мои звонки и сообщения, а сегодня вообще, похоже, внесла мой номер в черный список. Кое-как дождавшись утра, Я решил поехать к ней. Подойдя к ее квартире, я увидел воткнутый в дверь сложенный лист бумаги. Вытащив его и развернув, я принялся читать. «Привет, Коу. Прости, что мне пришлось обманом заставить тебя уйти, но я не могла поступить иначе. Отказаться от тебя, глядя в твои глаза, была выше моих сил. Но наши с тобой чувства не так важны, как любовь и счастье твоего сына». Я не могу пойти против ребенка. Я не хочу. Он нуждается в тебе, а ты в нем. Не время от времени, а постоянно. Ты должен наладить отношения со своей женой. Я видела вас вместе и считаю, что у вас все может получиться ради вашего сына. Я не держу на тебя зла. Будь счастлив, мой дорогой. Я отпускаю тебя, а ты отпусти меня». И я тоже постараюсь быть счастлива без тебя. Я уезжаю из города. Пожалуйста, не ищи меня. Твоя Лора. Говорят, мужчины не плачут. Я стоял с трясущимися руками, стараясь держать слезы. Ее письмо было пронизано болью. Моя любимая малышка страдала из-за моей выдуманной этой сукой семьи. Я начинал понимать, что именно увидела Лора. Она, видимо, находилась возле моего дома, когда мы с Оливией и Джеки собирались в парк аттракционов. Я помнил, какими счастливыми и веселыми мы вышли из дома. И, вспоминая это, мое сердце готово было разорваться. «Моя бедная девочка, как же ты сможешь пережить это? Я должен найти тебя, где бы ты ни была». Но сначала убью эту суку Монику. Боль сменила ярость. Я выбежал из подъезда Лоры к своей машине и набрал номер Моники. «Где ты?» — наорал я на нее, когда та ответила. Мм, проблемы в раю, Кол!» «Я дома!» — радостно сказала она. Я положил трубку и поехал к ней. Она открыла мне дверь в нижнем белье. «Как ты быстро приехал! Соскучился?» — томно сказала она мне, чем взбесила еще сильнее. «Что ты ей сказала, Моника?» — со злостью спросил я. «О чем ты, Коу? Кому и что я сказала?» Блять, я сейчас тебя придушу! Не испытывай мое терпение!» Я был на взводе. Таким она меня еще не видела, и, видимо, на нее это подействовало. В ее глазах я увидел страх. «Да ничего такого, только про ваши пари!» Испуганно начала она. «Она сама меня спровоцировала, сказала, что я не смогла затащить тебя в постель и рассказывала мне, как ты хорош в этом!» «Моя малышка, как я тобой горжусь!» Поставила эту суку на место, мысленно ликовал я. «Это не все, Моника, не беси меня!» Я с грозным видом начал подходить к ней. «Но «Ну, еще сказала, что твоя жена и сын вернулись из отпуска, что у вас были временные трудности, а сейчас все налаживается», тихо ответила она, опуская взгляд. «Я сейчас держу себя в руках только из уважения к твоим родителям, и если ты не уедешь нахер из этого города и не оставишь нас в покое, поверь мне, я награжу тебя такой славой». что ты никогда и нигде уже не сможешь спокойно жить. Ресурсы для этого у меня есть. Думаю, ты в курсе. Со всей серьезностью сказал я. И убрался из ее дома, чтобы сдержать слово и не прибить ее. Вот же тварь! И где мне теперь искать свою любимую девочку? Я поехал к Кэтрин. По телефону она могла мне соврать. Я стоял возле ее двери и долбил в нее. Мне открыл Мэт. «Коул, привет! Ты хотел выбить дверь? Проходи, дружище!» Он развернулся боком, пропуская меня в квартиру. «Где она?» — не церемонясь спросил я. «Кто? Кэтрин?» — не понимая спросил он. «Лора!» «Ее здесь нет, Коул. Я звонила ей вчера, но она не ответила». В гостиную вошла Кэтрин. «Где она? Ты точно должна это знать!» — спросил я у Кэтрин. «Я не знаю, Коу. Правда. Она и на мои звонки не отвечает. Только написала, что уехала, чтобы привести мысли в порядок, и что хочет побыть одна». Она перевела взгляд с меня на Мэта и обратно и раздраженно сказала. «Это все из-за вас. Вы придурки!» «Кэтрин, хватит. Мне некогда слушать твои нотации. Я должен ее найти». Оборвал я ее гнев. «Куда она могла уехать?» — Я не знаю, кол. может, к родителям. Но если она хочет побыть одна, она может быть где угодно. Она пожала плечами и развела руками. — Что между вами произошло? — Давай отложим разговоры на потом. Я должен найти ее, чтобы избавить от боли. Позвоните мне, если что-то узнаете, даже если она попросит не говорить. Моника наговорила ей всякой херни, а Лора ей поверила. Быстро ответил я и направился к двери. Я сидел в машине и думал, что делать дальше. У меня остался только один вариант. И я набрал номер единственного человека, который сейчас мог мне помочь. «Привет, Фил. Я понимаю, что в последнее время часто злоупотребляю нашей дружбой, но сейчас мне помочь можешь только ты», сказал я ему уставшим голосом. «Без проблем, друг, выкладывай». «Сможешь узнать координаты человека по мобильному?» — спросил я его. «Коу, отслеживание не в моих полномочиях. Я постараюсь, но это займет какое-то время», — ответил он мне. «У меня нет других вариантов», — с отчаянием сказал я ему. «Пришли мне номер в сообщении. Я как что-то узнаю, тебе перезвоню». «Спасибо, друг», — поблагодарил я. Я отправил сообщение с номером Лоры и поехал домой. Меня встретила Оливия. Джеки дома не было, он уехал с нашей мамой в музей. — Паршиво выглядишь, Коу, не простила? — спросила сестра. — Все еще хуже, чем я ожидал. Я протянул ей письмо Лоры. Она читала, и по ее щекам текли слезы. — Господи, она разбита! Что это за чушь, Коу? Когда ты успел жениться и завести ребенка? Дрожащим голосом спросила Оливия. «Ты — моя жена, а Джеки — мой сын. Она видела нас вчера, когда мы выходили из дома. А перед этим Моника сказала ей, что моя семья вернулась из отпуска, и у нас с женой все наладилось». Я сел на диван и, поставив локоть на колено, провел ладонью по лицу и уперся в нее лбом. «Я убью эту тварь!» — крикнула Оливия. «Вот же сука!» Я уже с ней поговорил. «Если не уедет из города, я ее сам убью», — успокоил я сестру. Лора уехала из города, и я попросил знакомого полицейского отследить ее мобильный. Теперь остается только ждать. Если не выяснит, попробую съездить в кондитерскую. В любом случае их она должна была предупредить о своем отсутствии. Возможно, они знают, куда она уехала.